Шестнадцатая глава Данилка уснул в кресле самолета, а я перебирала по крупинкам наш разговор с Владиславом, наш недавний, но не последний скандал. Вспоминала, как он орал на меня, как кривил свои красиво очерченные губы, как дрожали его пальцы. Как он сказал напоследок, перед тем, как вылетел из квартиры, что это я виновата во всем. Виновато, что так сложилась наша с ним жизнь, что если бы я не отталкивала его в последнее время, если бы проявила женскую мудрость и поборолась за него, окружив своим вниманием и теплом, то он не решился бы на связь с Ириной. Так и сказал. Ты сама подтолкнула меня к ней. И это было очень больно, больнее всего. Во всяком случае, очень обидно потому что, возможно, он был прав. Есть такая вероятность. Я невидящими глазами смотрела за стекла иллюминатора, и слезы текли по моим щекам. Я плакала беззвучно, стараясь не схлипывать, пока сын не видит. Возможно, мне нужно было вести себя с мужем иначе. Не быть столь резкой, быть более гибкой и хитрой. Как ли она обвивает дуб, так и мне, возможно, стоило делать, как всегда советовала мне моя мама. Я знаю много примеров такого поведения. Немало женщин вокруг, которые эксплуатируют тезис «Сила женщины в ее слабости», пользующихся, спекулирующих представлением, что дамы — создание, не приспособленные к выживанию без мужчин. Да и что далеко ходить. Ирина Андреевна — живой и яркий пример перед глазами. Ведь Владислав абсолютно уверен, что она слабая, и ее нужно поддерживать, хотя на самом деле эту пиявку обухом не перешибешь. Но в итоге, по результату, ведь она хищница, прикинувшись беспомощной и нуждающейся в защите, победила меня с моей уверенной позицией, твердо стоящей на ногах и самодостаточной женщины. Я вздохнула в очередной раз. Как ни теоретизируй и не охой, все равно свою суть не переделаешь. А мне претит притворяться никчемной. Свинство это и паскудство. Или равное партнерство, или уже жизнь одной. Вырастить Данилку. Но как мальчишку растить без отца? Я подтянула согнутые колени к себе, обнимая их руками, и свернулась калачиком на кресле. Положила голову на коленки, повернув на бок к иллюминатору, отвернувшись от Данила. «Как же мне больно!» В свете последних событий мне теперь кажется, что и не любил меня муж никогда. Я, вспоминая наши с ним моменты, теперь с высоты предательства вижу все в ином виде. Вот когда он, дурачись, года два назад на море, пытался поднырнуть под меня, или когда мы с ним на равных длинными и вязкими движениями плыли по закатной солнечной дорожке в казавшейся маслянистой тяжелой воде, тогда он тоже не любил меня, или когда он догонял меня на лыжах в подмосковном лесу в поскрипывающей тишине соснового бора, и мы целовались с ним как сумасшедший на морозном воздухе казавшейся далекой базой отдыха, до покалывающих губ, до обжигающих взглядов, до трясущихся рук. Это была просто страсть, просто тяга к молодому телу. Любил он свою Ирину тогда. Мимо прошла стюардесса и попросила меня сесть ровнее. Они собирались разносить самолетный ужин, к тому же Данилка зашевелился, просыпаясь. Я вытерла лицо влажными салфетками, не желая выползать из своего закуточка около окошка. Не хотела идти заплаканной среди чужих людей к умывальнику. Ничего, как-нибудь проживем. Что случилось, то случилось. Пути назад уже нет, и что сделано, не вернешь. Фарш назад не провернешь. Поскольку теперь аэропорт в Анапе не работает, а из Адлера ласточка мчит только в два часа после полудня, Я забронировала нам с сыном номер в небольшой гостинице, скорее даже в гостевом доме, на эту ночь, чтобы не мучиться автобусом, еще восемь часов. Мы ведь прилетим уже в темноте. А жаль. Мне нравится, как заходят на посадку самолеты в Адлере. Всегда захватывает дух, когда огромный тяжеленный лайнер скользит над морем. И не замечаешь, как идет снижение, пока самолет резко не налетает на стремительно приближающийся берег. Несколько минут, и вы уже выруливаете на посадочной полосе аэропорта. Я посмотрела в темнеющее окно иллюминатора, и будто подгадав мое желание, последний солнечный луч призраком надежды на лучшее подмигнул мне из-за горизонта. Гостевой дом меня не впечатлил. Слишком тесно и не очень опрятно, но для места только на одну ночь вполне нормально. Тем более, что я так нанервничалась, что сил на то, чтобы что-либо менять у меня не было. Поужинали, переспали, и то хорошо. Зато поутру мы с Данилкой отправились к морю. Здороваться. Холодное зимнее море было серым, темным, стылым безрадостным полностью соответствующим моему состоянию души недавний шторм выбросил на берег мусор и ненужные водоросли обнажил отливом грязь на грани воды и земли и вода затихла тягучей тяжелой массой чуть волнуясь почти штиль остро пахло водорослями и мокрыми камнями рыбой отчаянное зло кричали птицы будто нет и не было никогда на свете ярких весенних дней, будто все веселье возрождения весны — это ложь и обман, а правда жизни такова и пахнет гниющими отбросами моря. Есть в мире только правда, пронизывающего насквозь ветра, что обещает унести мою боль и остудить угли в моей душе, развеять воспоминания тонкой дымкой забыть все забыть